«Тролль!» «И вот в саду я встречаю хозяйку. И волосы у нее черные-черные, и пятна краски на лбу и шее. А на поводке она тащит собаку. Собака хрипит, трясется вся и пена у нее изо рта. Она ведь страсть как боится всех нас, кроме мудрейшего. Я ей говорю, «Господь трехголовый хозяйка, что же вы сделали со своими красивыми медовыми волосами?» она смеется чудно так и говорит, «Я просто сгорела, и теперь я вся черная». Я говорю, «А собака-то вам на что?» А она отвечает, «Как на что? Для науки». «И ты иди со мной тоже, Лейла. Ты ведь хочешь поучаствовать в эксперименте, науке помочь?» Ну и я пошла с ней в лабораторию, потому что я страсть как обрадовалась, что смогу быть полезной науке. И хозяйка нас запихнула в эти железные длинные штуки — Меня в одну, а собаку в другую. А еще перед этим сделала какой-то укол. Ну, и я там немного испугалась внутри, потому что было темно, и воздуха мало, и собака выла, тоскливо так. но вроде все обошлось. Хозяйка скоро нас выпустила. Собаку вырвала прямо на пол, а потом она убежала. «Сейчас я все подотру, не волнуйтесь», — говорю я ей. «Вы мне только скажите, помогли мы науке». А она говорит, ну, конечно, я сейчас тебе в почту пришлю результат. И тут же пришло мне от хозяйки письмо. Только понять я ничего не смогла. Там вот что было. Прах — пять секунд тьмы. Жизнь — пять секунд тьмы. Прах. Все добровольцы-собачки показали одинаковый результат. А потом она обнимает меня прямо так, без контактных перчаток, и говорит, прощай, Лейла. Я ее спрашиваю, куда это вы собрались, а она — схожу-ка на фестиваль. Да вы что, говорю хозяйка, останьтесь, там снаружи опасно, не дойдете вы до фестиваля, да и запрещены ведь они. Но хозяйка упрямая, дойду-не дойду, говорит, разницы нету. А с порога еще оборачивается и говорит, слышишь, Лейла, больше нет шума, и уходит. А я остаюсь подтереть, что собака напачкала. И, квин прислушиваюсь, а шум и правда исчез. Только мне он не особ-то и мешал. Все равно, что как ветер.